И атмосфера заражена радиацией. Тогда наши цели сходятся, сказал я. Нас он атаковал из времени и последствия столь же гибельным. Вы очень четко определили задачу нашей карательной акции. Но как нам ее выполнить? – спросил Диан. Пока не знаю, мрачно ответил я.